Я бы предпочел, чтобы он сердился и ругал меня, а не сидел бы молча с убитым видом. Три часа, о которых говорил хозяин, тянулись очень медленно. Казалось, ночь никогда не кончится. Наконец звезды побледнели, небо посветлело, начался рассвет. Однако с наступлением дня усилился мороз. Возможно, что мы найдем душку, но жив ли он? А вдруг снова начнется снег, тогда как его искать? К счастью, этого не случилось. Небо очистилось от туч и порозовело, что предвещало хорошую погоду. Как только холодный утренний свет осветил кусты и деревья, мы вышли из шалаша. Каждый взял по большой палке». Капи оправился от ночного страха и теперь ждал только сигнала, чтобы броситься вперед. В то время, как мы разыскивали следы душки на снегу, Капи поднял голову кверху и радостно залаял. Это означало, что следует искать наверху, а не на земле. И в самом деле мы увидели, что снег, покрывавший шалаш, был примят в нескольких местах возле большой ветки, склонившейся над крышей. Это была ветка большого дуба, и на самой верхушке дерева виднелась маленькая темная фигурка, сжавшаяся в комочек. Теперь нам стало понятно все. Испугавшись воя волков, Душка в то время, как мы вышли, выскочил на крышу шалаша и вскарабкался на дерево. Чувствуя себя там в безопасности, он прижался к ветвям и не отвечал на наш зов. Хозяин ласково позвал его, но он не двигался, словно был мертв. В продолжении нескольких минут Виталис звал его, однако Душка не подавал никаких признаков жизни. Мне не терпелось как-нибудь искупить свою вину. Позвольте мне слазить за ним. Ты сломаешь себе шею. Не беспокойтесь. Лезть на большое дерево, стволы ветки которого были покрыты снегом, было опасно и трудно. К счастью, я с детства хорошо умел лазить по деревьям. Несколько маленьких веток росло вдоль ствола, они послужили мне ступенями. Сыпавшийся сверху снег слепил мне глаза, но скоро с помощью Виталиса я достиг первого разветвления. Дальше лезть было гораздо легче. Поднимаясь, я ласково разговаривал с душкой, который, не двигаясь, смотрел на меня блестящими глазами. Я почти добрался до него и уже протянул руку, как вдруг он сделал прыжок и перескочил на другую ветку. Я, вероятно, никогда не поймал бы душку, если бы на ветвях не оказалось снега. Снег намочил душки лапки, и это ему не понравилось. Тогда, перескакивая с ветки на ветку, он соскочил на плечо хозяина и спрятался под его курткой. Теперь... Надо было искать собак. Сделав несколько шагов, мы дошли до того места, где проходили ночью и где видели примятый снег. Теперь при свете мы ясно поняли, как все произошло. Собаки, выскочив из хижины, побежали друг за другом. Мы различали их следы на расстоянии 20 метров. Затем рядом с их следами появились другие. Дальше был виден разворошенный и окровавленный снег. Продолжать наши поиски было бесполезно. Здесь бедных собак загрызли волки и унесли их в чащу. К тому же надо было как можно скорее отогреть замерзшего душку. Мы вернулись в хижину. Пока Виталий сдержал у огня душку, я согрел его одеяло, в которое потом мы тщательно завернули его. Но кроме теплого одеяла душки требовалось хорошая постель с грелкой и горячее питье, а этого у нас не было. Мы неподвижно сидели возле очага, молча глядя в огонь. Бедные Зербина и Дольче, бедные наши артисты. Они делились с нами и горе, и радость, а для меня в тяжелые дни одиночества были друзьями, почти что моими детьми. И вот теперь я — виновник их смерти. Я не находил себе оправдания. Если бы я не уснул и сторожил их как следует, они бы не выбежали наружу, а в шалаше волки не посмели бы напасть. Мне хотелось, чтобы Виталис ругал меня. Я готов был просить, чтобы он побил меня. Но он молчал и даже не смотрел в мою сторону». Он сидел, склонив голову над очагом, и, по-видимому, думал о том, что нам делать. Как давать без собак наше представления? Чем жить?»